Глава 1. «Все свободны!» — Дмитрий закрыл журнал. «Сочинение жду в понедельник!» Класс загудел, будто по звонку включились моторы. Захлопывались ноутбуки, как створки раковин, только вместо жемчужин в их недрах прятались кристаллы процессоров. Напичканный электроникой класс вообще можно было принять за детский филиал какого-нибудь «Наукограда», причем из будущего — Никто в здравом уме не подумал бы, что именно так будет выглядеть школа магии. Без сводчатых коридоров, гусиных перьев и мантий. Обычные с виду пацаны и девчонки. Никакой особой школьной формы. Главное, чтобы без перегибов. Рюкзаки, джинсы, мобильники с кучей функций. Кое-у-кого игровые приставки, беспощадно отбираемые на время уроков. Даже большинство предметов вполне нормальные. Физика, химия, алгебра, геометрия. Английский, французский, немецкий. А дальше все по-другому, особенно в старших классах. Вернее, по-иному. Иная история, иная словесность, иное обществоведение. Еще очень необычная безопасность жизнедеятельности. Острые языки тут же прозвали ее защитой от темных и светлых сил. И своеобразная биология, вернее, особый раздел. Физиология вампиров и оборотней, возрастная консервация и нова, элементы целительства. Даже темные должны уметь что-то лечить. Дмитрий по хозяйски окинул взглядом класс. Так, ноутбуки двое все же не выключили, обормоты. Известно, кто: Громова и Щукин следовало бы немедленно послать мысленный сигнал, вернуть обормотов и заставить-таки выключить. А если проигнорируют, надеясь потом сказать, что не распознали сигнал в потоке хаотичных мыслей, дослать еще одно заклинание По-простому — свербилка. Тогда не будет спокойствия ни днем, ни ночью, пока не явится исправлять содеянное. Но вместо этого Дмитрий упруго поднялся и отправился выключать ноутбуки сам. У него было правило — Где можно обойтись без магии, надо обойтись. Тем более, что сейчас не урок, а окно. А двое нерадивых отдежурят без очереди. За настоящим окном, выходившим на школьный стадион, дребезжало от ударов многострадальное баскетбольное кольцо. Слышались выкрики. Самый низкий голос принадлежал физруку Борисычу. «Карасев, с поля! Вторая левитация! А то я не вижу! Брысь с поля, кому сказал!» Нет, в баскетбол тоже играли вполне обыкновенные. Хотя Дмитрий, когда только начал здесь работать, ожидал увидеть немало экзотики из фильмов о Гарри Поттере. Однако соревнований по регби на мётлах никто не устраивал. Хотя метла, как летательный аппарат, оказалась штукой вполне реальной и употребительной в незапамятные времена. Только крайне редкой, потому что куда больше ценилась простая хлебная лопата. Сидеть удобнее, и ведьмы умели подзаряжать ее силой через тепло очага. Школа стояла за городом отделенная лесополосой и еще целым рядом магических сфер. Невнимание, отрицание и далее по списку. Так что могла бы позволить себе и русский квиддич. Но предпочитала виды спорта из олимпийской программы, ставя задачу научить воспитанников жить в мире, где людей в несколько тысяч раз больше, чем иных. Тем не менее, в играх все понемногу жульничали с помощью волшебства. Темные – для своего удовольствия и тренировки, авось не заметит – Светлые, болея за честь команды. Благо, что и команды, и классы были смешанными. Никакого соперничества Гриффиндора и Слизерина. Это противоречило бы отечественной педагогике. Да и вся суть эксперимента иначе потерялась бы. Самого эксперимента Дмитрий не понимал, если честно. Совершенно бессмысленно с молодых ногтей воспитывать толерантность друг к другу у представителей света и тьмы. Но, с другой стороны, школа давала возможность научиться понимать разницу. Наверное, ради этого он и согласился перейти сюда. Выключив обе машины, Дмитрий поймал себя на старой, бессмысленной уже привычке желания стереть с доски. Нет, доска в кабинете на всякий случай висела, но только как рудимент. Дмитрий давно уже пользовался интерактивной электронной, управляя со своего учительского терминала. Однако, повернувшись, он понял – что стирать таки придется. На зеленом поле доски кто-то между делом успел нарисовать мелом смеющуюся рожицу. Закрыв на интерактивной доске презентацию урока «Роль иных в современной литературе», Дмитрий взял мокрую тряпку. Однако стоило поднести руку к рисунку, как тот перетек на другое место. Дмитрий попробовал припечатать рожицу быстрым точным ударом, однако та в последний момент опять вывернулась из-под тряпки. «Шутить изволим, значит!» Дмитрий посмотрел на рисунок через сумрак, но расшифровать заклинание все равно не смог. Небось, коллективно придумывали. Тем не менее, даже на первом слое для обычной реальности двигаешься куда быстрее, и этим стоило воспользоваться. Однако рожица ускользала раз за разом, перебегая по доске и временами даже показывая язык. Дмитрий вспотел. Плюнуть и бросить глупую охоту мешала гордость, Хотя чем гордиться? Седьмой уровень. Да и представить себе, как придет другой класс и будет хихикать весь урок, глядя на доску. Нет, сдаваться было нельзя. Рожица вдруг сменила гримасу радости на удивление. Потом круги глаз с белыми зрачками расширились, загагулина улыбки превратилась в овал беззвучного крика, и рисунок рассыпался, оставляя облачко меловой пыли. «Можно к тебе, Дрейр?» — раздалось за спиной. Кабинет вновь обрел краски. Дмитрий вышел из сумрака. «Присаживайтесь», — сказал он, поворачиваясь. «Уже», — ответил голос. На учительском месте за терминалом уселся одноглазая лиха. Так острые языки прозвали Лихарева, нового руководителя школьного надзора. Нет, оба глаза у него были на месте. Только левая века все время полуопущена из-за птоза. Лихарев раньше был ночным дозорным, И заработал ПТОС, когда получил поражение глазного нерва во время захвата колдуна-нарушителя. Он давно мог бы сделать операцию, но не хотел. Говорил, человеческим врачам не верит, а к целителям не обращается, чтобы не давать темным повода к восстановлению равновесия. Как люди выражаются, лишь бы у соседа корова сдохла. А когда Лихарев перешел в Инквизицию, то ему, похоже, и вовсе стало все равно. Кроме того, он утверждал, что «так выглядит страшнее», а с его несовершеннолетним контингентом это самое главное. Но если одноглазая Лиха кого и пугал, то лишь новичков. «Разговор к тебе есть, Дрейер. Лихарев почему-то обращался к словеснику только по фамилии. То ли она ему так понравилась, то ли наоборот вызывала какие-то подозрения. «Дмитрий полагал, у Лиха работа должна быть такая, все время подозревать. Инквизитор, одно слово». И ничего против вот этого «ты» и Дрейер учитель не имел. Лихо ему чем-то нравился. Даром, что, опять же, инквизитор. Впрочем, с недавних пор у Лихарёва появилась и другая причина обращаться к Дрейеру официально. Ведь именно благодаря Дмитрию Лихо стал руководителем надзора и одновременно единственным сотрудником, вдобавок еще ведущим иное обществоведение. Дмитрий молча сел за стол напротив. Наверное, Лихарев специально занял единственное учительское место. Теперь, где бы ни поместился Дмитрий, он был в положении ученика, вынужденного отвечать урок. Впрочем, Дрейер был младшим в любом случае и по уровню силы, и по внутренней иерархии. Лихо был школьной полицейской властью. А дверь лучше прикрыть. Надзиратель сделал это не вставая. Ученикам школы вообще запрещалось применять магические воздействия как на уроках, так и вне уроков, кроме специальных занятий. Взрослым при детях тоже не рекомендовалось. Никто не соблюдал. Это было все равно, что запретить бегать на переменах или курить в укромных местах. Однако и нарушали из-под тяжка, как нарушают правила дорожного движения, пока крупно не погорят. Бывший начальник Лихарева, надзиратель Стригаль, все-таки погорел, а Дрейер, можно сказать, поджег. «Догадываешься, к чему я тут?» — прищурил здоровый глаз Лихарев. Словесник кивнул. Месяц назад всех педагогов и воспитателей собрали у директора Сорокина. Учительский состав школы был небольшим и разместился легко. Кабинет походил, видимо, на все начальственные обиталища, разве что портрет президента не висел над кожаным креслом. Зато флажок с российским триколором на столе был тут как тут. Для какой-нибудь другой школы этот кабинет все же выглядел чересчур солидным, более подходя как минимум ректору финансовой академии. Ценные породы дерева, хорошая обивка, ухоженная зелень, немного причудливых безделушек. Впрочем, безделушками они смотрелись для разных человеческих комиссий, что иногда все-таки заглядывали. Если верить Сорокину, это давно разряженные артефакты, хранимые исключительно чтобы отвлекать внимание официальных гостей. Для интересующихся, откуда у школы интерната такие средства, заодно был приготовлен иконостас благодарственных бумаг в золоченных рамках от богатых спонсоров. Даже несколько фотографий олигархов, якобы посетивших свою альма-матер. И бумаги и фотографии были настоящими. Дмитрия это удивило больше всего, когда он шагнул в кабинет Сорокина первый раз. Никаких личин, никакой магической косметики. Это учитель словесности мог бы распознать даже со своим седьмым уровнем. Вместо первого лица государства вдоль стены шел ряд совсем других портретов. Великие наставники и деятели образования прошлого, начиная почему-то с Аристотеля. То ли потому, что философ и автор поэтики основал Ликей, то ли потому, что воспитал Александра Македонского. Другие лица Дмитрий хорошо запомнил еще по университетской кафедре педагогики. от чего то у большинства фамилии заканчивались одинаково, несмотря на то, что их владельцы жили в разное время. Каменский, Ушинский, Луначарский, Сухомлинский. Как будто фамилия уже обязывала к выбору дела всей жизни. Выбивались, кроме Аристотеля, только Лев Толстой, Антон Макаренко и Януш Корчик. Могло показаться, что учителей прошлого тоже пригласили на собрание. Только рассадили немного подальше и повыше, словно авторитетную комиссию. А за столом расположились педагоги настоящего, отнюдь не претендующие на звание великих ни сейчас, ни потом. Однако все иные. В школе вообще не было ни единого человека, ни среди учеников, ни среди персонала. Дмитрий чувствовал себя не в своей тарелке, По правую руку от директора сидели оба школьных надзирателя. Значит, дело серьезное. Но больше всего почему-то беспокоил незнакомый высокий мужчина. Дмитрий аккуратно посмотрел на гостя через сумрак. Светлый, но все равно какой-то... «Коллеги, у нас сотрудник городского ночного дозора Козлов Федор Николаевич из отдела по делам несовершеннолетних». Дозорный встал и кивнул всем. «Вот оно», — подумал Дмитрий, — «оперативник. Что-то у них такое появляется в ауре. Может быть, потому что часто сканируют чужие. А может быть, у самого Дмитрия шевельнулся еще давний, едва ли не с детсадовских времен засевший страх перед милицией и вообще людьми из разных там органов. Он, конечно, будучи совсем малышом, даже благоговел перед ними, помня разные фильмы про шпионов и полицейских, но все равно побаивался». «Для темных коллег». «Визит господина Козлова согласован и с дневным дозором», продолжил тем временем директор Сорокин. «Федор Николаевич, прошу». Дозорный выдержал паузу. «Господа», — сказал, наконец, он. Дмитрий уже привык, что между иными не приняты некоторые человеческие условности, в том числе в обращении. Директор называл педагогов коллегами и светлых, и темных, и надзирателей от Инквизиции. И это слух не резало. А вот у Козлова так не получалось. Наверное, тот просто не знал, как выступать перед такой смешанной публикой. Как вы знаете, в нашем городе живет чуть более полумиллиона человек. Честно говоря, от дозорного трудно было ожидать лекции по демографии. Это значит, что иных, ну, даже чисто статистически, должно быть около полусотни. Если точнее, 82, по нашим данным, из тех, у кого местная прописка. Дозорный опять сделал паузу. Собравшиеся ждали. Тикали часы на полке в директорском шкафу. Старинные. Они должны были стоять, по идее, где-нибудь на камине. Тоже наверняка артефакт, а не простой хронометр. Светлых и из них только пятеро. «Мы знаем эту статистику», — ответил завуч Солосар Диего Варгас. «Константа 1 к 16». По происхождению Варгас был кубинцем, а по сущности — темным магом. Он бежал от режима Кастро в уже как бы демократическую Российскую Федерацию лет 10 назад. Какое дело было иному, тем более темному до человеческих властей, Дрейер не представлял. Но у каждого свои странности. Может, режим Кастро для темных чем-то некомфортен? Исполняя обязанности завуча, кубинец еще и вел математику. «Вы правы», — сказал дозорный. «Итак», «На пять светлых почти 77 семь тёмных, как обычно». «Погодите!» — опять раздался голос Варгаса. «Что значит «почти»?» «Именно из-за этого «почти» я здесь», — ответил Козлов. «Разрешите, я продолжу». Кубинец только поджал губы. «Из пяти светлых четверо работают в ночном дозоре. Пятый слишком юн. Кстати, он... вернее, она учится здесь, у вас». Тем не менее, благодаря вашей школе и особому статусу города наша служба усилена кадрами. Ночных дозорных в городе намного больше, чем светлых уроженцев. Соответственно, и личный состав дневного дозора больше, чем требовалось бы. Не будь у нас школы. А еще при дозорах созданы отделы по делам несовершеннолетних. Все это с разрешения и под надзором инквизиции. Дозорный сделал жест в сторону Стригалия и Одноглазого Лиха. «Тени шелохнулись и не повели бровью. Им наверняка тоже был известен повод для столь длинного вступления». А Козлов продолжил. «Благодаря всему этому у нас самый низкий процент нарушений договора. Не только в Центральном федеральном округе, но и в нескольких близких к нам регионах. Вернее, так было до недавнего времени». «Вот оно», — опять подумал Дрейер. «За последний месяц зафиксировано 9 случаев несанкционированных нападений на людей». «Почти все нападения – дело рук, вернее, зубов волкулаков». «Несанкционированных?» – уточнил светлый преподаватель БЖД по фамилии Каин. «Острые школьные языки, разумеется, не применули распустить слух, что это тот самый или дальний родственник. На самом деле ни в каких аналах не содержалось и намека на то, что тот самый Каин был иным или что он хотя бы просто был». «Без лицензии». Отследить Вервольфа задача не слишком трудная. По нарушениям среди этого контингента наш город, замечу, на одном из последних мест в России. Очень хороший показатель. Но здесь мы столкнулись с чем-то неординарным. Во-первых, эти волкулаки не действуют поодиночке. Они нападают стаей, 3-4 особи. Некоторые потерпевшие говорят о 5-6, но это нуждается в проверке. У страха глаза велики. «Оборотни не охотятся стаями», — сказал Каин, — «только если в кино». «Совершенно верно», — согласился дозорный. «Время трансформации у всех разное. Естественно, боевая группа перекидывается одновременно, но у нас здесь не боевая группа». Дрейр вспоминал свое недавнее обучение. Стаи оборотней, конечно, истории были известны. Однако в условиях современного большого города такого уже давным-давно не встречалось. Только где-то далеко в глубинке, подальше от мощных дозоров, и только если вожак-оборотень обучал молодняк. Но такие дела быстро раскрывались, и вожак неминуемо отправился бы под трибунал Инквизиции. А его подопечные также неминуемо попали бы сюда, в школу-интернат. «Удивительно вот что», — продолжил Козлов. «Как правило, волкулаки стараются убить». Они на охоте и пленных не берут, но эти действуют иначе. Собственно, погибших вообще нет. Пока нет. Но все может измениться, если мы их не возьмем. Крови они уже попробовали, однако убивать все равно не стремятся. «Зачем они тогда атакуют?» – спросил Каин. «Мы тщательно опросили потерпевших. Все обычные люди». «Память им потом стираем, не остается никакого шока и психотравм. Судя по всему, эта стая получает удовольствие от травли. Они преследуют ради преследования. Им нужны только эмоции». «Но волкулак стремится попробовать плоти», — сказал учитель магической защиты, словно повторяя материал своих же занятий. «Мясо для него, как кровь для вампира». «Концентрированная энергия и микроэлементы, белки и углеводы — ее носитель. Стресс жертвы наполняет их силой, как будто заряжает батарейки». Каин уже не мог отделаться от привычки вещать, как на уроке. «Да и от крови оборотни не отказываются». «В том-то все и дело», — кивнул дозорный. «Эти даже почти не кусают. Им нужен только страх, паника, отчаяние. В этом они черпают силу». «Очень необычно», — признал Каин. Это не самое необычное. Двоих человек они все-таки покусали. Эксперты осмотрели укус. Сначала наши, потом темные. лицо все признаки оборотнической инициации. Только ее не случилось. Есть отдельные элементы, в основном психологические. Например, потерпевшие могут видеть ауру или испытывают беспокойство и кратковременные провалы в памяти во время полнолуния. Но полноценно войти в сумрак они не могут. И перекидываться тоже. У них... Ни шерстинки новой не выросла. Очень странная полуинициация. Мы впервые с таким столкнулись. Даже отправили потерпевших в научный центр Московского дневного дозора. Формально это все-таки новые темные. Однако сейчас это просто очень слабые иные, с неопределенной аурой». «А при чем тут школа?» – спросил Каин. Потерпевшие описывают нападавших как очень некрупных особей. Некоторые даже решили, что на них напали бродячие собаки. В любом случае, это явно подростки. Можно сказать, сейчас в городе действует банда неустановленных иных в возрасте до 16 лет. Мы разрабатываем разные версии, проверяем контакты зарегистрированных оборотней, хотя детей вполне мог инициировать какой-то гастролер, и вообще не в нашем районе. А затем пошло по цепочке. Как наркомания, простите, только здесь один другого укусил, а не подсадил на иглу или дал покурить. Однако есть еще одно обстоятельство. «Эдуард Сергеевич, разрешите пульт?» Козлов повернулся к директору. «Конечно», — ответил Сорокин. Погасло освещение, как будто подчеркивая, что речь пойдет о делах тьмы. Проектор из-под потолка бросил пучок лучей на белое полотно развернувшегося экрана. «Вот карта вашего района», — комментировал дозорный. Зажглись, мигая несколько прямоугольников. Это школа-интернат, а вот места, где совершены нападения. Загорелись красные кружки, один, другой. Как видите, хотя школа стоит на окраине, почти все инциденты произошли и происходят довольно близко. «Это ничего не доказывает», — раздался в темноте голос математика Варгаса. «Разумеется», — спокойно ответил Козлов. «Мы знаем, что ваши ученики без взрослых не выходят за пределы территории. Вернее, о других случаях пока неизвестно. Тем не менее, слишком много косвенных улик. Местоположение школы, возраст нападавших, отсутствие следов, они потом как сквозь землю проваливаются. Вернее, уходят в сумрак». «Оборотни не уходят в сумрак надолго», — возразил Каин. «Они трансформируются с помощью сумрака, но не погружаются глубоко». «Вы правы», — опять согласился Козлов. «Господа, я озвучу одну из версий, ради которой пришел. Мы пока не подозреваем учеников из числа волкулаков, но можно предположить, кто-то хочет, чтобы мы так думали». «Но зачем?» — спросила воспитатель из «Светлых надежд Хромцова». «Например, с целью дискредитировать саму идею школы и эксперимента в целом». Или, возможно, кто-то из учеников, способный перекидываться, нашел способ убегать на свободу и хочет, чтобы заподозрили других. В любом случае, я прошу оказать содействие, сообщать обо всем странном в поведении детей, любые детали. Они уже кусаются, в следующий раз могут загрызть. «Обо всем странном, говорите», задумчиво сказал школьный психолог, ученик самого Карла Густава Юнга. «У нас, извините, тут...» Все странные, как все дети. А они, к тому же, непростые дети. Нас особенно интересуют низшие темные средних классов. «Господин дозорный!» Официальным тоном вдруг произнес Варгас. «Даже вне пределов школы темные не обязаны выдавать нарушителей без требования инквизиции, а на территорию школы юрисдикция дозоров вообще не распространяется. Вы не вправе ожидать, что темные педагоги будут доносить на своих же учеников». «Я не могу приказывать или требовать», — ответил Козлов. «Вы совершенно верно говорите. Я не вправе даже ожидать. Пока я могу лишь просить». Но я пришел не для того, чтобы обвинить кого-то. Больше того, мы вообще не хотели бы найти доказательства причастности школы, сеньор Варгас. И если вдруг окажется, что кто-то из учеников травит людей по ночам, вы понимаете, что будет поставлен вопрос о целесообразности школы. А ведь не только вам хотелось бы ее сохранить». «Если смешанный интернат закроют, это значит, город потеряет статус. Это значит, что в нашем дозоре опять будет только четверо сотрудников на 77 темных. Это значит, ситуация в городе будет как везде по стране. Может, чуть лучше, может, чуть хуже. Будет как всегда, а не как сейчас. Я очень этого не хочу. А вы, сеньор Варгас?» Завуч молчал. Только поднимались и опускались крылья его орлиного носа. Саласар Диего вообще был невысокого роста, а по сравнению с Козловым выглядел и вовсе гномом. Директор Сорокин тоже молчал. Хранили молчание педагоги. Понятное дело, и портреты эти вечно немые высокие гости тоже безмолствовали. Свой тихий голос подавали только часы. Пока «Ночной дозор» придерживается официальной версии о группе «Диких иных». Последствий они не понимают, о договоре не знают, А современная масс-культура даже рисует оборотни в привлекательном свете. Возможно, они чувствуют школу на уровне инстинктов, как средоточие силы, а когда прикидываются, то просто-напросто чуют своих потому и ошиваются поблизости. Кто-то из учеников тоже мог их почувствовать. Дети быстро находят общий язык. Наша задача сейчас — как можно быстрее изловить оборотней. Если не успеют натворить дел, я лично приложу усилия, чтобы они оказались в числе ваших новых учеников. Полагаю, здесь их смогут вразумить. Именно поэтому я прошу о содействии». Козлов надавил на «прошу», как еще недавно Варгасна «доносить». «Мы уже направили запрос в Инквизицию, чтобы на территории школы временно было разрешено находиться сотрудникам ночного и дневного дозоров». «В этом нет необходимости», — впервые заговорил руководитель школьного надзора Стрегаль. «Мы проведем внутреннее расследование. Всю необходимую информацию вы получите, дозорный». Вот что Дрейр начал Лихарев после того, как притворил дверь на расстоянии. «Не угадал ты, зачем я к тебе пришел?» «Я же знаю, ты про подумал. Нет, не затем. Хотя, конечно, самый краешек ты ухватил». За окном снова прозвучал свисток. Лихо шевельнул пальцами. Выкрики с баскетбольной площадки прекратились. Даже и без того слабый шум вентиляторов в недрах корпуса учительского терминала стал еще тише. Дмитрий был уверен, что их с Лихаревым теперь никто тоже не услышит. Не исключено, Лиха даже поставил легендарный колпак Мюллера, когда-то разработанный иными из общества Тули. Потом они все попали под закрытый трибунал, проходивший также в городе Нюрнберге. Однако их достижения оказались в руках Инквизиции и могли еще применяться в интересах дела. — Дрейер, ты о сыворотке слышал? — спросил Лихарев. А, «А какой сыворотке?» «Понимаешь, ты у нас все-таки человек новый, всего не знаешь, а ссор из избы выносить нигде не любит, контингент у нас разный, не соскучишься, год назад тебя еще тут не было, поймали мы троих на наркоте, ясное дело темные, богемы себя решили почувствовать». Конечно, в город, когда выходят, так за ними следят. Пронести дурь в школу не смогли бы, а распространители из числа людей мы бы так припугнули. Да что там припугнули? Реморализация и все дела. Они бы сами пошли в органы и всю сеть выдали. Так что эти стервицы придумали? Нашли кого-то, зачаровали и вытащили из памяти формулу. Ну и сделали втихаря в кабинете химии через заклинание трансмутации. У них даже лучше настоящего получилось. Колумбийцы и прочие триады бешеные деньги отдали бы за этот новый сорт. Хорошо, что в былые годы алхимики философский камень искали, а не идеальный наркотик. Вот где золото. Но мы их, короче, прижали. Вернее, Константин прижал. «Знаю я, как он прижимает», — мрачно сказал Дмитрий. «А ведь я Стригаля тоже не любила, если честно», — поведал Лихарев. Мак он боевой. Не мне читай, инквизитор тоже хороший». Но слишком хороший для нас. Я бы даже сказал, слишком инквизитор, заметил Дрейер. Сейчас уже не важно. Нет инквизитора, нет проблемы. Но с наркотой он сработал на совесть. Всю местную кухню мы накрыли. Пацанов, само собой, исключили, отправили по домам. Пускай там дозоры их прорабатывают. Все-таки наркота это человеческое. Нарушения договора тут нет. Их и выгнали-то формально, за нарушение школьного устава. Но в дневном им, надеюсь, хорошего ремня дали. Может, даже плетей шааба. Дмитрий знал, что такое плеть шааба, и мрачноватый юморок Лихарёва оценил. Притихло всё, а теперь опять слухи ходят о какой-то сыворотке, словно эхо. — Виктор Палыч! — Дмитрий чуть склонил голову на бок. — А как вы эти слухи собираете? — Осведомители? — Оперативная информация! — отрезал Лиха. Все ему расскажи. Знаю, к чему клонишь. От тебя скрывать не буду. Кое-что осталось от Константина. Всех этих стригалевских жучков-паучков из школы убрали. Но информацию ты никуда уже не денешь. Только вот не докажешь и не опровергнешь. Даже если бы это были настоящие улики. А здесь так, разговоры». «Я-то чем могу помочь?» «Помочь могу я», — ответил Лиха. «От твоих волчат подозрения отвести». «Они не мои, Виктор Павлович. Сами по себе, свои собственные. Только они тебя, похоже, считают своим. И до случая с Константином считали, а после тем более». В школе светлые и темные педагоги чувствовали себя в одной лодке, подменяли друг друга на занятиях, сплетничали, хором кастерили начальство, порядки и дозоры. А вот у детей оказалось все сложнее и одновременно проще. Они четко проводили границу «свои и чужие», и, как правило, признавали только учителей и воспитателей своего цвета. Другую сторону терпели. Надзиратели Инквизиции уважали как силу, не более. Исключением стал один Дрейер. С какой-то радости светлый маг самого низкого уровня в первый же месяц работы стал пользоваться доверием некоторых юных оборотней. Он сам не знал, почему – Лишь догадывался, наверное, потому что разницы между темным и светлым 14 лет или младше не видел вообще. Даже прозвище себе придумал – «сумеречный дальтоник». Может, еще отчасти виноватым оказался его предмет. Дело в том, что темных в литературе было на порядок больше, особенно в зарубежной, как в жизни. А когда неконфликтный вообще-то Дрейер устроил скандал на всю школу, после которого глава надзора Стрегаль был спешно отозван в Прагу, Темные стали доверять словеснику еще больше. Когда Лихарев говорил про волчат, то делал это беззлобно. Дмитрий, потому и считал его нормальным мужиком, что для лиха школьники в первую очередь были детьми, и только во вторую иными. Следствие по оборотням с мертвой точки не сдвинулось. И если начнут серьезно копать под школу, то докопаются. Поверь мне, дыма без огня не бывает. Что-то неладное у нас творится. Константин это чувствовал, вот палку и перегнул. А темным школа тоже нужна, не меньше, чем светлым. И если запахнет керосином, будь спокоен, они найдут на кого все повесить. И кто это будет, как ты думаешь? Что бы там ни говорил Диего насчет того, что темные своих не выдают. Пожертвуют несколькими, для них ведь это пушечное мясо. Это все-таки дети? Дрейер, тебя когда инициировали? Неожиданно спросил Лихарев. «Виктор Павлович, вы же знаете, года не прошло еще». «Вот именно! А меня в 1918-м. Поверь моему опыту, если даже мы с тобой не люди, то твои волчата уж точно не дети. Есть у меня одна версия. Кто-то из темных, постарше, класс одиннадцатый, что-то затевает. Может, опять наркоту варят. А нападение и оборотни для отвода глаз. Иначе говоря, подстава. Ведь истригалю про волчат кто-то сказал» потому он ими извинился с пристрастием. «Я-то что могу сделать, Виктор Палыч?» — заново спросил Дрейер. «Просьба к тебе есть. Если хочешь, человеческая просьба». Дмитрий вспомнил дозорного по фамилии Козлов. Тот ведь тоже просил, а не требовал. «Поговори-ка ты с ними, на чистоту. Если сможешь, конечно. А вдруг чего скажут? Вреда не будет от такого разговора, а польза может быть». Они своих-то близко не подпускают. Так и я про то. Их не подпускают, а тебя подпустят. Чужому иногда такое скажешь, чего никакому своему не доверишь. Дрейр внимательно посмотрел в здоровый глаз Лихарева. Припугни их, в конце концов. Если их сдадут, инквизиция шутить не будет. Это я уж знаю, — сказал Дмитрий. Стригально учил. Да ничего ты не знаешь, — рассердился Лиха. Это дозоры меняются быстро, а инквизиция медленно, если вообще меняется. В том-то и была стригалевская ошибка. Время сейчас не то, чтобы пытки применять. Но высшие инквизиторы, они как стригаль, а не как мы с тобой. Им несовершеннолетнего развоплотить, расплюнуть. В интересах договора». На баскетбольной площадке вдруг опять кто-то азартно закричал. Потом громко начали спорить с Борисочем, что не было никакого нарушения. А где-то далеко гремели подковерные игры дозоров, вечный невидимый фронт. Еще дальше заседали суровые трибуналы Инквизиции и выносили смертные приговоры. У иных никогда не будет ни моратория на смертную казнь, ни тем более ее отмены. Это своего рода плата за более долгую жизнь. «Проглядел я табель успеваемости у твоих волчат», — продолжил Лихарев. «Стали они почему-то очень плохо учиться». А ведь были принципиальные отличники все до единого. Особенно Машка Данилова. А сейчас что? С двойки на тройку даже она. И почему-то только по предметам иного цикла. «По иной литературе все хорошо», — возразил Дрейер. «А вот по БЖД результаты кошмарно упали. Везде, где есть магическая практика, провал. Как будто у них силы меньше стало. К чему бы это?» «Не знаю. И я тоже. Так что ты...» поговори». «Хорошо», — нехотя ответил Дмитрий. «Вот и ладно», — сказал лихо. Поднялся и, не прощаясь, ушел сквозь стену. За дверью из коридора не доносилось ни звука. Шел урок. За окном продолжался баскетбол. Опять дунул свисток Борисыч.